Глава 8 На пробой. Рейд Чимульпо, Корея, 27 января 1904 года, 17.20 по 17.45. К исходу четвертой минуты с момента открытия огня по Варягу, на неве наконец разобрались во всплесках от своих и чужих снарядов, поняли, что прицел был взят неверно и вновь перешли к залповой пристрелке. К этому моменту ответная стрельба «Варяга» стала давать видимый результат. Японец получил первое попадание. Один из взятых с корейца фугасов, выпущенный из левого бакового орудия, наводчиком которого был Прокопий Клименко, рванул в носовой части эльсвикского крейсера. Никаких особых повреждений. Разнесена подшкиперская и вырвана клюзовая скоба с расклепанной якорной цепью. Весь эффект скорее моральный, для всех, кроме троих раненых, что не, кстати, оказались на баке в этот момент. Но все равно неприятно, когда в твой корабль попадают. Тем временем артиллеристы Нитаки по-прежнему вели огонь с запредельной скорострельностью и минимальными результатами по причине отсутствия корректировки, напоминая Рудневу их визави сваряга, оставленной им реальности. Акаси с Токачиха еще не достигли дистанции действенной стрельбы, но, торопясь поучаствовать в празднике жизни, или вернее смерти, тоже открыли огонь. Проходя по траверзу Асамы, варяк выплюнул две торпеды из аппаратов правого борта. Залпом за отсутствием на борту старшего минного офицера управлял чуть ли не насильно снятый с корейца старший офицер Анатолий Николаевич Засухин. Ему помогал Мичман Эйлер, младший минный офицер, совсем недавно выпустившийся из морского корпуса. Как обычно, минеры припуски из аппарата, установленного в корабельной церкви, пробормотали с Богом. А те, что стреляли из кают-компании, проводили мину напутствием за здоровьячка. Какая из торпед, божественная или алкогольная, на пределе дистанции все же дошла до осаммы, а какая затонула на полдороги, определить не удастся уже никому. Но вот эффект от попадания получился несколько неожиданный. Всю реальную русско-японскую войну восьмерка японских броненосных крейсеров проходила с пороховой бочкой в башнях главного калибра в виде нескольких десятков снарядов. Такое решение было принято конструкторами для повышения скорострельности в начале боя. На чем настаивали заказчики, исходя из опыта войны с Китаем. И оно было бы не слишком опасно, пользуйся японцы и дальше родными английскими боеприпасами. Черный порох внутри британских снарядов, штука к вторичным детонациям, достаточно несклонная. Зато шимоза, на которую стал переходить японский флот в конце 19 века, будучи пекриновой кислотой посредственной очистки, при большей фугасности, особой стойкостью не отличалась. Ее стабильности еще кое-как хватало на то, чтобы собственные боеприпасы не разнесли в клочья башню вместе с расчетом при попадании русских снарядов в ее толстую вертикальную броню. Но водовзрыв торпеды на более тонкой крыше башни для их трепетной шимозной натуры оказалось чересчур. Наваряги так и не поняли, что именно грохнуло на осаме потому что для торпеды взрыв смотрелся слишком уж эффектно, а для общей детонации зарядных и снарядных погребов все же скромновато. По мере сближения шансы на нанесение друг другу повреждений у Варяга и его двух наиболее грозных оппонентов увеличивались. Но первую серьезную кровь Варягу пустили не, не и так, а с Нанивой, а практически уже списанный Рудневым со счетов Чиода, Поняв, что противник его игнорирует, и видя полную беспомощность своей артиллерии при стрельбе на циркуляциях переменного радиуса и направления, выписываемых крейсером из-за заклиненного руля, командир Мураками отдал беспрецедентный в боевой обстановке приказ – «Стоп машины!» Кровь моряков Осамы требовала мести. После того, как варяг перестал постоянно выскальзывать из прицелов, Артиллеристы Чиоды добились наконец попадания. Неудивительно, они находились в наилучшей позиции. Варяг как раз проходил по траверзу, менее чем в 20 кабельтовых от нее. Их корабль не обстреливался, а остановившись, представлял собой весьма устойчивую платформу для стрельбы. 120-мм снаряд с Чиоды попал в борт, прошив насквозь сетку с койками. Все же эта импровизированная мера защиты давала не более половины шансов на успех. Взрыв образовал надводную пробоину и перемолол в пыль пару тон кардифа. Под истошный виз осколков в носовую кочегарку хлынули клубы дыма и угольной пыли из горловины ямы, которую пришлось быстро задраить двум кочегарам, мгновенно сменившим расу и превратившимся в чернокожих. Не смертельно, но на нервы действует. Вернее, не смертельно для корабля, а тот, кому не повезло получить в голову осколок снаряда или кусок угля с полкило весом, вряд ли смог бы выразить свое мнение на этот счет. После боя надо будет озаботиться заделкой пробоины. Она хоть и надводная, но на ходу и при волнении ее может заливать. Только теперь Руднев понял, что полностью игнорировать вражеский корабль, даже находившийся в таком плачевном состоянии, как Чиода, нельзя было категорически но и отвлекать только что пристрелявшихся по наниве артиллеристов тоже не хотелось. Впрочем, если чуть довернуть влево, Чиода попадала в сектора обстрела двухкормовых шестидюймовок. Если их наведением займутся с кормового дальномерного поста, то японцу придется больше бегать, чем думать о стрельбе по варягу. Через минуту огонь кормового плутунга Мичмана Балка дал понять Капирангу Мураками, что для корабля стоять на поле боя Это не только проявление неуважения к противнику, но и чрезмерное упрощение наводки для его артиллеристов. С третьего залпа накрытия, с пятого попадание в борт. Из офицерских кают потянуло дымком. К тому моменту команда полный вперед уже достигла машинного отделения и Чудо снова заковыляла к берегу, неуклюже рыская на курсе то вправо, то влево, в зависимости от того, какой машине прибавляли оборотов. Вскоре второй шестидюймовый снаряд «Сваряга» разорвался, снеся Чиори трубу и отперфорировав дефлекторы вентиляторов, а третий, прошив бронепояс прямо по ватерлинии, взорвался в угольной яме. Едва различая даже корму своего крейсера из-за окутавшего мостик дыма, Мураками решил, что он еще легко отделался, но больше так дразнить богов не стоит. Очевидно... Подготовка артиллеристов «Варяга» получше, чем на его корабле, постоянно прозебавшим на стационарной службе и не имевшим нормальных учений со стрельбой больше года. Смерти ни он, ни его моряки не боятся, но умирать надо с толком, а бестолку подставляться под огонь не стоит. Постреляем на циркуляции. Не так эффективно, но еще пару удачных попаданий шестидюймовых снарядов Чиода может просто не пережить. Затоплены три отсека, переборки текут, как дуршлаг, и держатся больше на честном слове. Кораблю-то уже больше 15 лет. Надо думать, как доковылять до рейда Чимульпо и заняться ремонтом, да и команду Осамы принять на борт. С этими грустными мыслями командир Чиоды начал разворот машинами в сторону Чимульпо. Не сойти с этого фарватера без руля достаточно сложно. Пусть стрельбой занимается старший артиллерист, останавливаться, кроме как для подбора шлюпок сосамы, командир крейсера больше не собирался. По большому счету, выбив в одиночку корейца, он свою часть работы уже сделал. Рудневу же, по мере усиления огня, остающейся в деле японской четверки, все меньше хотелось мимо нее проходить. А что если попробовать воспользоваться преимуществом в маневре одиночного корабля перед группой и заставить оппонентов подтанцевать? Лево руля, штурман, следите за ориентирами. Когда будем подходить к опасным глубинам, право на борт и постарайтесь обрезать хвост японской колонне. А кроссинг-Т слышали? Вот и сделайте его, только наоборот. Заметив, что варяк, разрывая дистанцию, отклоняется вправо, Японцы решили, что русские предпочитают рискнуть навигационно вместо продолжения артиллерийского боя. Теоретически, в прилив варяг мог пройти самым краем канала по мелководью и потом уйти мелким восточным фарватером. Парируя маневр Руднева, командир, вынужденно находящегося во главе колонны японцев Акаси, тоже решил принять вправо, чтобы не допустить увеличения дистанции и держать противника под огнем. Однако он не имел опыта управления соединением кораблей, тем паче настолько разнотипных, как собранный сбору по сосенке 4-й боевой отряд. Пропавший на Асамме Уриу, спешно отбыв на переговоры, не оставил других указаний по ведению боя, кроме отходить с троем кильватора, постоянно держа противника под огнем. Это и пытались сделать командиры японских кораблей, Но каждый немного по-своему. При отсутствии указаний от головного крейсера, Такачиха пошел ему в кельватор, повернув последовательно. А на Нива выполнил поворот вдруг, чтобы принять строй Пелинга. Неопытный командир Ниитаки, попав в положение буриданова осла, слишком долго колебался с принятием решения и в итоге тоже был вынужден пойти за Такачиха, чтобы сохранить хоть какое-то подобие строя. Но именно подобие. В результате этих шараханий Кельватер, так удачно составленный японцами после снятия состоянки, стоянки, нарушился. Через две минуты Нанива в результате несогласованного маневра оказался между японской боевой линией и отвернувшим Варяком, чем не только блокировал линию огня Токачиха и Акаси, но и створившись с ними, организовал русским артиллеристам замечательную групповую цель. Петрович, вспомнив подобную ситуацию при Цусиме в нашей истории, пихнул локтем Старарта и, не отрывая бинокля от глаз, сбылись детские мечты. Приказал, дословно цитируя адмирала Небогатого, «Бить в кучу!» «Простите, но куда бить?» «Ну что же вы за артиллериста такое, Сергей Валерьянович? Ведь у вас есть минута, максимум две, пока японцы створились. Любой перелет по наниве сейчас это возможное попадание по акасе или такачихо. Они же все трое в эллипсе рассеивания. Максимальная скорострельность из всего, что можно по наниве, пока мы лежим на этом курсе беглый огонь. В Следующие несколько минут японская стрельба была скомкана поворотом и неудачным маневром на нивы. Строго говоря, нормально вести огонь мог только он. И, подтвердив высокую квалификацию своих наводчиков, добился попадания в первую трубу варяга. В тот же отрезок времени варяг ответил ему тремя попаданиями и еще один снаряд на перелете угодил в Акасе. У русского крейсера была разрушена часть внешнего кожуха трубы. Но к ее падению за борт это не привело. Трубы варяга были, в отличие от оппонентов, двуслойными. Дыра с рваными краями уменьшила тягу котлов носовой кочегарки. Но это никак не сказалось на скорости хода. Все-таки почти полуторное резервирование. На крейсере стояло 30 котлов, а для полного хода хватило бы пары от 24, если топить с форсировкой. Но у этой медали была и обратная сторона. Ахиллесовой пятой варяжских котлов Никласа был разрыв трубок, периодически случавшийся уже при давлении свыше 15 атмосфер. В бою пришлось рисковать и держать 17 и при этом даже с подпорченной первой трубой на 22 узла хода пара вполне хватало. В Наниву попал фугас и два бронебойных снаряда. У орудия номер два и номер четыре кончились снаряды, взятые с корейца, после чего они перешли на стрельбу родным варяжским боезапасом. Если фугас, разорвавшись под мостиком, всего-навсего окатил осколками носовое и первое бортовое орудие, чем приостановил их стрельбу на две минуты, Пока не заменили расчеты. А первый из бронебойных, прошив фальшборд и коечные сетки, безвредно для окружающих, улетел в воду, то вот второй дубовый снаряд варяга натворил дел. Главной защитой на Нивы был 76 миллиметровый скос броневой палубы, прикрывавший котлы, машины и другие нежные потроха крейсера. Увы, несмотря на солидную толщину брони, ее устаревшая структура. Слой обычной незакаленной стали на слое железа, не смогла сдержать 40-килограммовую болванку русского снаряда, несущуюся со скоростью в два маха и пробившуюся в самую желанную цель на корабле противника котельное отделение. Но, увы и ах, та самая дубовость снаряда, что обеспечила ему проникновение сквозь броню, обернулась против русских. Взорвись он внутри котла или хотя бы внутри кочегарки, На кормовой группе котлов японского крейсера и, соответственно, на его способности поддерживать нормальный ход, можно было бы ставить жирный крест. Ремонт занял бы неделю, если не больше. Однако золотого попадания не вышло. Снаряд просто прошил котел на вылет и ударившийся противоположный скос бронепалубы на излете бессильно отрикошетил вниз. Но даже сквозной дырки в одном из шести жаротрубных котлов на Нивы Хватило для того, чтобы организовать набор крупных и впечатляющих неприятностей. Котел в рабочем состоянии представлял собой набор труб с огнем от топки, проходивших через бак с перегретой водой, испарение которой он и обязан был обеспечить. Давление в котле в момент его пробития составляло порядка 10 атмосфер, и при разгерметизации котла несколько тонн перегретой воды, которые в нем содержались, мгновенно превратились в пар. Дикий свист, вырвавшегося на свободу пара, заглушил вой и вопли ошпаренной смены кочегаров. Оставаться в переполненной обжигающим паром кочегарке было невозможно. Один из котлов был непоправимо выведен из строя, остальные едва временно невозможно было топить, что привело к постепенному падению в них давления. Два десятка человек из машинной команды были обварены, Восемь впоследствии скончались. Относительно невредимыми из находившихся утопок остались только двое. Один кочегар, набиравший уголь, успел рыбкой нырнуть в угольную яму. Второго ударной волной вынесло в соседнюю кочегарку. Вследствие всего произошедшего, скорость крейсера упала с и так невысоких 17 узлов до совсем грустных 14. А Акаси же относительно повезло. Перелетный фугас разорвался в командирском салоне. Энергия снаряда была бездарно растрачена на уничтожение портрета императора Японии, двух книжных шкафов вместе с их содержимым и превращение кучи прочей дорогой мебели в груду дров. Впрочем, дрова тоже пропали даром. Пожара не получилось. Зажигательное действие русских снарядов с пироксилином, в отличие от японских шимозных, было минимальным. К моменту второго попадания командир Нанивы разобрался в ситуации и, снизив ход до Малого, стал пристраиваться в кельватор Ниитаки, который, к тому моменту, пользуясь преимуществом в скорости, стал догонять Такачиха. На мостике русского крейсера, работавшие вместе штурмана с варягой корейца, довели до сведения Руднева, что крейсер подходит к опасно мелкому району и пора поворачивать. Прекрасно. Режем хвост японской колонне. Но это уведет нас с курса прорыва. Поперек этого курса сейчас четыре японских крейсера. Сквозь них так просто не пройти. А вот догоняя их с кормовых углов и склоняясь на запад, мы им на нервы подействуем, особенно концевому, на Ниве. Они наверняка решат, что мы хотим удрать проливом летучей рыбы если уж до этого поверили, что я сейчас сунусь на такой скорости напрямую к Мазампо. Похоже, японцы не очень хорошо знакомы с гидрографией района. Это вряд ли. Скорее просто подрастерялись. И этим надо воспользоваться. Пытаясь перекрыть нам путь, они опять собьют пристрелку. Плюс теперь их тормозит подбитый на Нива. Видите, как он парит? Бросать его нам на съедение они не будут. А это значит что их общая отрядная скорость упала до 14 узлов, а наш максимум 22, если не больше. Разгонимся, посмотрим. Сколько на лаги? 18? Мало. Передайте Лейкову, чтобы духи шуровали изо всех сил. Знаю, что трубу покоцали, пусть добавляет по остальным котельным давление. Меньше, чем через час, темнеет. Вот только не знаю, это нам на руку или японцам. У нас ведь еще их миноносцы впереди.